Далее автор старается доказать, что тело находилось в воде не три дня, а добрых две недели, ибо успело разложиться до такой степени, что Буве узнал его лишь с трудом. Впрочем, этот последний пункт оказался неверным. Продолжаю перевод. На каком же основании господин Буве утверждает, что это был труп Мари руже Он отвернул рукав в платье и нашел приметы, удостоверившие его в том, что он не ошибся. Публика предполагала, что эти приметы — родимые пятна или рубцы. В действительности господин Б.В. нашел на руке волоски, то есть нечто совершенно неопределенное, примету — на которой также нельзя основать никакого заключения, как на том факте, что в рукаве оказалась рука. Господин Бове не возвращался в этот день домой, а к восьми часам вечера уведомил госпожу Роже, что следствие по поводу ее дочери продолжаются. Если преклонный возраст и горе госпожи Роже не позволили ей самой выйти из дома, что, конечно, вполне допустимо. Да хоть кто-нибудь из близких явился бы на место действия, раз предполагали, что это труп Мари. Никто, однако, не явился. Никто из обитателей дома на улице Сент-Андре не слыхал и не знал об этом происшествии. Господин Сент-Эстаж, обожатель и жених Мари, проживавший в доме ее матери, узнал о нахождении тела своей возлюбленной только на следующее утро, когда господин Бове явился к нему и сообщил о происшествии. Странно, что подобное известие могло быть принято так равнодушно. Газета старалась подчеркнуть равнодушие друзей и родных Мари, Равнодушие совершенно неестественное в том случае, если бы они действительно верили в ее смерть. Намеки газеты сводились к следующему. Мари, сведомо своих друзей, уехала по делу, набрасывающему тень на ее нравственность. И вот они воспользовались находкой тела, напоминавшего отчасти эту девушку, чтобы пустить слух о ее смерти. Но Этуаль чересчур поторопилась. равнодушие о котором она толковала, вовсе не было. Напротив старуха-мать слегла от волнения, а Сент-Эстаж пришел в такое исступление от горя, что господин Бове просил друзей и родственников присматривать за ним и ни за что не допускать его к телу покойной. Далее, хотя газета уверяла, что погребение тела было совершено За общественный счет, что семья решительно отклонила предложение устроить частные похороны, что никто из родных не присутствовал при погребении. Хотя, говорю я, Этуаль приводила эти факты в подтверждение своей мысли, но все они были опровергнуты. В следующем номере газеты была сделана попытка набросить тень на самого господина Бове. Автор статьи писал. Теперь дело представляется в ином свете. Мы слышали, что когда госпожа Б была у госпожи Роже, господин БВ, уходя из дома, просил ее в случае появления жандарма, которого ожидали в доме, не сообщать ему ничего до возвращения его господина БВ. По-видимому господин БВ считает это дело своим личным. Без господина БВ нельзя шагу вступить. Он почему-то решил, что никто, кроме него, не должен мешаться в следствии, и, судя по показаниям родственников, устранил их довольно странным образом. По-видимому, ему очень не хотелось, чтобы родные увидели тело. Следующий факт придавал известный оттенок подозрению, наброшенному таким образом на господина бВ. Один из посетителей его конторы за несколько дней до исчезновения девушки и в отсутствие хозяина заметил розу в замочной скважине его двери и имя марии на аспидной доске, висевшей подле. По общему мнению газет, Мари сделалась жертвой шайки негодяев, которые изнасиловали и убили ее. Коммерческая газета, газета очень влиятельная, явилась наиболее серьезным представителем этого мнения. Цитирую ее статью. «Мы убеждены, что следствие находится на ложном пути, раз оно сосредоточено в окрестностях Барьер-Дюруль. Особо известная тысячам людей в этой местности не могла бы и трех шагов вступить, не будучи узнано кем-либо а всякий, узнавший ее, вспомнил бы об этом, так как она интересует всех. Когда она ушла из дому, улицы были полны народа. Невозможно, чтобы она дошла до барьер дюруль или улицы Дром, незамеченная, по крайней мере, десяткам лиц, а между тем никто не видал ее вне дома матери, и нет никаких доказательств, кроме ее собственных слов, что она ушла из дому. Ее платье оказалась изорванным, обмотанным вокруг талии и завязанным на спине в виде петли, за которые, очевидно, тащили труп. Если бы убийство совершилось у барьер-де-руль, не было бы надобности в таком приспособлении. Правда, ее тело найдено около барьер, но из этого вовсе не следует, что оно здесь же было брошено в воду. Из юбки несчастной девушки был вырван лоскут в два фута длиною и фут шириной и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков. За день или за два до посещения нас господином г полиция узнала новый и весьма важный факт по-видимому, совершенно опровергавшие мнение коммерческой газеты. Два мальчугана, сыновья некой госпожи Делюк, рыская по лесу вокруг барьер Дюруль, забрались в рощицу, в глубине которой три или четыре больших камня были сложены наподобие скамьи со спинкой и сиденьем. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором — шелковый шарф. Тут же валялись зонтик, перчатки и носовой платок. На платке было вышито имя «Мари Роже». На окружающих кустарниках нашлись клочки платья. Трава была смята, почва притоптана. Очевидно, здесь происходила борьба. Между рощицей и рекой изгородь была сломана, И на земле замечены следы, доказывавшие, что тут волокли какую-то тяжесть.